Глава пятая. Алика. Я прихожу в себя в доме, а точнее в комнате, не на улице. Растерянно моргаю. Первое ощущение очень сильно покалывает руки. Как после долгого нахождения на морозе без перчаток. Пытаюсь растереть их, а заодно осмотреться. Но тут же замираю, ведь напротив меня сидит тот самый мужчина. Видимо, он и есть хозяин дома. Камиль Тагаев. И кажется, ружья рядом нет. Уже хорошо. Кто ты такая? Горнишная, заикаюсь, не только от того, что замерзла, но и от страха, уж больно пугающий взгляд у мужчины. Какая к черту горнишная! Он не повышает голос, но такой у него тон, что у меня мурашки по коже проносятся, а сама я вся натягиваюсь, будто струна, которую для вас наняли. Какая красивая сказка, мрачно усмехается он. И как же ты прошла через охранную систему? Откуда у тебя магнитный ключ? «Кто дал коды доступа?» «Какие коды?» Растерянно спрашиваю, пытаясь сесть поудобнее. Пальто распахивается, и я тут же поправляю его, не желая выглядеть неряхой. Мне водитель дал ключ от калитки и штуку какую-то, чтобы сигнализация не сработала. Достаю обе вещи и показываю Камилю. Тот цепко смотрит на них. «Кто же тебя нанял?» «Василий». «Вот». Достаю из сумки конверт. «Сказал вам передать». Мужчина встает и направляется ко мне, а я нервно сглатываю, потому что сейчас, когда сознание не уплывает, я могу в полной мере оценить, насколько он огромный, высокий, большой и страшный. Хозяин дома забирает не только конверт, но и ключ с брелоком от сигнализации. Однако читать, что именно ему передал Василий, не торопится. Окидывает меня пристальным взглядом. «Пришла в себя? Можешь проваливать». «Что? Но я же должна работать у вас». «Кому должна?» – резко спрашивает он. «Ну, вам. Мне горничная не нужна, ясно тебе? Так что собирай свои шмотки и на выход». Смотрю в окно, а там уже темно. Ёжусь под тяжелым взглядом. «Как я вернусь? Ведь до вашего дома пришлось идти по тропинке, а там... там же даже машины не ездят. Это мои проблемы? Сюда же добралась как-то? Меня привезли и высадили, отправив пешком. И знаете что?» Могли бы и расчистить дорогу к своему дому!» Камиль удивленно приподнимает брови. «Чего ты сказала?» Ежусь от его интонации, мысленно уговаривая потерпеть. «У отчима вон вообще характер еще хуже. Этот хотя бы не смотрит на меня, как на кусок мяса, скорее, как на назойливую муху. Мне некуда идти, по крайней мере, вот прямо сейчас!» Мужчина стискивает зубы так, что я отчетливо чувствую эту его злость. «До завтра останешься, а утром свалишь», — припечатывает и уходит из комнаты. Я, конечно, помню про характер Камиля, о котором упоминал Василий, но все же не такого приема ожидала. Ощущение, что хозяин дома вообще ненавидит людей. Или это я ему не приглянулась. Стоит подумать, что он и правда мог выгнать меня, по телу пробегает легкий озноб. До сих пор никак не согреюсь. Хорошо хоть сумка моя со мной. Достаю одежду поудобнее и спускаюсь вниз. В доме стоит удивительная тишина. Телефон почти не ловит, так что каждая моя попытка дозвониться Василию не увенчается успехом. Однако сдаваться я не собираюсь. Он сказал, что если продержусь, то получу премию, а значит, надо найти способ задержаться в доме. Как? Ну, первое, что приходит в голову, — накормить мужчину, ведь если он не будет голодным, то может передумать. Иначе перспектива у меня так себе. Вернуться в город, где меня ищет очень плохая идея. А ехать в чужой город, не имея ни денег, ни знакомых – это просто безумие. Поэтому придется постараться убедить Камиля оставить меня работать в доме. Кухню нахожу без труда. Несмотря на то, что дом большой, комнат здесь немного. Тут вообще было бы довольно уютно, если бы дом был более обжитым. Но, похоже, даже в этом отражается вредный характер владельца. В холодильнике относительно скудный набор продуктов. Кое-что готовое, кажется. И все. Остается только догадываться, чем питается Тагаев. Первые полчаса я постоянно прислушиваюсь. Вдруг хозяин решит спуститься, но он то ли ушел на улицу, то ли заперся в одной из комнат. А потом я увлекаюсь приготовлением ужина и теряю счет времени. Так уж вышло, что моя мама готовила всегда так себе. Не любила это дело, но меня к этому пыталась приучить. И пока в нашей жизни не появился Эдуард, мне нравилось с ней возиться на кухне. Когда же я научилась довольно многому, она почти перестала готовить сама, а мне пришлось полагаться только на себя. И постепенно я изучила много всего, просто от нечего делать. Так что теперь из того небольшого набора продуктов выходит довольно неплохой ужин. «Что ты делаешь?» – резко громыхает позади, дергаюсь от неожиданности. Втягиваю голову в плечи по привычке и только тогда оборачиваюсь. Ужин готовлю. Камиль смотрит так, будто готов меня лично порезать на этот самый ужин. Такой он грозный сейчас. «Я разрешил тебе шариться по дому?» Лязгает грубо, обводя взглядом кухню. На сковороде и кастрюльке он чуть задерживается. «Вы сказали, можно остаться?» Сдержанно отвечаю. «Меня наняли, чтобы убирать в доме и готовить. Я просто выполняю свои непосредственные обязанности. Вот ужин сделала». «Да что ты говоришь?» Медленно произносит он и делает первый шаг ко мне. «А не боишься, девочка, что я тобой и поужинаю?» Что-то в его взгляде подсказывает, что мужчина не шутит. «Мамочки!»